А бен габус был ошаломлён. Придя в себя, он приказал собрать тысячу рабочих с заступами и лопатами и рыть ту землю, в которой сейчас островок. Они рыли и рыли, но все усилия их были напрасны. Каменистая почва противилась их орудиям, или ж только не успевали вырыть яму. Как земля снова заваливала её. А Денга Бус принялся искать вход в пещеру, находившуюся у подошвы холма, который вёл в подземный дворец астролога, но поиски его были так же тщетны, потому что вход этот исчез, а на его месте ощутилась попрежнему массивная скала. С исчезновением Ибрагима Прекратилось и силы его талисмана. Бронзовый всадник стоял неподвижно, его лицо было обращено к холму, а его копье направлено к тому месту, где ещё состролок, как будто там притаился самый злейший враг Абена Габуза. По временам Звуки музыки и женский голос неясно слышались в недрах холма. А один крестьянин даже принёс известие королю, что в прошедшую ночь он нашёл расселину в скале, подошёл к ней и сквозь неё увидел подземную залу, в которой на великолепном диване сидел астролог и спал, качаясь. под звуки золотой лиры, которые, по-видимому, производили на него волшебное действие. Абен Габус принялся искать расселину в скале, но ее уже не существовало. Он снова начал отыскивать в земле своего соперника, но все усилия его были напрасны. чары руки и ключа были слишком всесильны, чтобы им могло противодействовать человеческое могущество. Что же касается вершины горы, места обещанного дворца и сада, то она осталась голою степью. Так что приходилось думать, или хвалёный рай был скрыт? от глаз человека каким-нибудь волшебством. Или это была просто сказка астролога? Мир предполагает последнее, а некоторые называют это место безумием короля. Другие же величают его раем глупцов. Горесть тебе, нагабуза, увеличилась ещё тем, что соседи, над которыми он издевался и которых оскорблял, когда владел волшебным садником, узнав, что ему не покровительствует более никакая волшебная сила, вторглись со всех сторон в его территорию, так что остаток жизни этого миролюбивого монарха был длинной цепью тревог и страданий. Наконец Абен-Габус умер и был погребен. Миновали годы, альгамбра была построена на знаменитом холме, и баснословная роскошь садов Ирема в некоторой степени осуществилась. Волшебные ворота существуют теперь, охраняемые без всякого сомнения таинственной рукой и ключом, и ныне составляют ворота правосудия главный вход в крепость под этими воротами, говорят, сидит старый астролог в своей подземной зале и дремлет на диване, убаюкиваемый золотой лирой принцессы инвалид, стоящий на часах у ворот нередко в летнюю ночь слышат звуки музыки и, поддаваясь их снотворной силе, спокойно дремлет на своем посту. И такая дремота одолевает всеми на этом месте, что даже те воины, которые сторожат обыкновенно днем, спят на каменных скамьях или под соседними деревьями, представляя из себя таким образом мальчиком. самую сонную гаупт вахту во всём христианском мире. Всё это, по словам легенды, будет продолжаться из века в век. Принцесса будет пленницей астролога, а астролог будет покоиться в волшебном сном, пока не наступит последний день. И таинственная рука не схватит рокового ключа и не рассеет всех чар этой заколдованной горы.